«Правители миров империи, поглотители проснулись», — обратился Георгий, открывая чрезвычайное совещание. 500 лет мы тщательно готовились к нападению поглотителей. Колоссальные силы, не знающие жалости и преград, словно саранча, уничтожающие целые галактики. Существование всех рас империи под угрозой». «В этой ситуации наша главная цель — сохранение жизни — должна быть достигнута любым путем». Император тяжелым взглядом обвел собравшихся правителей и продолжил. «Активируйте планетарные двигатели и стартуйте по переданным координатам. Отход прикроют боевые станции и флот. Тот, кто решит остаться, пусть остается» война началась юрий тарарев война измерений книга 5 пролог Пространство беспокойно заколыхалось энергетическими всплесками на уровне микрочастиц, которыми познающий оперировать не мог. Он насторожился. С ним никто никогда не общался подобным способом. Вибрации нарастали, захватывая все большее пространство. Вот они уже затронули частицы более высокого порядка. Познающий понял, что с ним пытаются общаться. Он напрягся, задействовав весь спектр своих возможностей. Наконец контакт установился, и познающий стал понимать громовые вибрации поверх тонких колебаний. «Познающий из рода творящих. Не пытайся меня перебивать, а внимай и понимай. Равновесие нарушено, творящие исчезли» а поглотители разрушили большинство вселенных, построенных вами. Я наблюдал и уже хотел схлопнуть эти вселенные как неудачные и дошедшие до конца своего существования, но тут появился ты. Я увидел тебя, сразу и поменял решение, отдав шанс на продолжение творения. Ты же сознательно или неосознанно пошел дальше. «Решив возродить творящих, задействовав смертный, ограниченно разумный биологический вид. Решение, невиданное по своей дерзости, для тебя простительное, так как ты не знал, что это категорически запрещено. Однако, что сделано, то сделано. Я наблюдал и за ними». Они не безупречны, как и все смертные, наполнены никчемными, ничего не имеющими с настоящими целями их создания страстями и желаниями. Однако они смогли обуздать свои желания. Возможно, из них что-то получится. Я даю тебе шанс возродить творящих. Можешь использовать этот биологический вид в этих целях. «Если у тебя не получится, вселенные исчезнут, и ты тоже исчезнешь. Пора действовать, творящий под именем Познающий». Вибрации затихли, и Познающий увидел поглотителей, которые пробуждались, вздымаясь темными столбами, готовясь к миграции. По темному полю их субстанции пробегали длинные энергетические разряды, похожие на молнии. Таким образом, они общались между собой, пытаясь выяснить, где поглотитель тень, посланная уничтожить творящего. Увидев то, что ему открыли, познающий завибрировал, я могу задать тебе один вопрос. Да, кто ты? «Я тот, кто создает всё, находясь нигде. Я здесь, и одновременно меня нет. Я начало и конец. У тебя мало времени, познающий. Поспеши!» «Создатель, ты поможешь нам?» Его вопрос остался без ответа. Вибрации прекратились, общение закончилось. Познающий осмыслил сказанное, поняв главное, созданные творящими вселенные стоят на грани гибели, и только он может противостоять поглотителям. Смогу ли я поднять смертных, в которых посеял семена творящих, до уровня взрослого творящего? Процесс адаптации они прошли. Осталось освободиться от страстей, как правильно заметил Создатель. «Кто же все-таки он?» — подумал Познающий. «Прямой ответ я так и не получил. Только и насказание, непостижимая сущность», — ответил сам себе. Познающий еще раз прокрутил общение с Создателем, ведь каждая его вибрация могла иметь много смыслов. Одно стало понятно точно. Существование Вселенных зависит от него, познающего, последнего из видотворящих. Поглотители активизируются, но сколько это займет у них времени? Когда их хорды двинутся на пастбища которыми являются целые Вселенные? Одно известно точно. Они готовятся и скоро двинутся. Познающий отыскал своих подопечных. Те находились в силовом каркасе под Вселенной. Молодцы, подумал он. Постигли то, как можно сократить расстояние между звездами. Вступил в контакт со всеми, просмотрел психоматрицу каждого. Сосуды сознания заполняли страсти и привязанности. Прав Создатель. Мне предстоит большая работа. «Нужно было начинать ее раньше», — мелькнула мысль. Сообщив им об окончании обычного существования, наблюдал, как они отреагировали. Их реакция ему понравилась. Никаких вопросов. Трансформировались и устремились к нему. А может быть, и не все так плохо, как кажется? С оптимизмом подумал познающий, чувствуя приближение своих учеников.